Глава 16. «Вы мне не поверите, мэм, но, говорят, привидения опять видели прошлой ночью. Прямо дрожь берет, верно? Правда, местные, похоже, только рады, что эта парочка привидений явилась снова. Эти деревенские, они такие странные!» Нэн застегнула на Виктории лиф желтого муслинового платья и достала щетку для волос с серебряной ручкой. Виктория с любопытством взглянула в зеркало на свою горничную. «Вы говорите о янтарном рыцаре и его леди?» «Да, мэм, я слышала про них на кухне». «А где именно их видели?» — поинтересовалась Виктория. В эту минуту дверь из соседней спальни распахнулась, и Локос вошел в комнату. Виктория с облегчением отметила, что на сей раз он полностью одет. Но больше ее обрадовало, что больная нога, по всей видимости, его совсем не беспокоила. «Доброе утро, милорд!» Нэн сделала Книксон и вновь принялась расчесывать короткие локоны Виктории, укладывая их в живописном порядке, по последнему слову моды. «Доброе утро!» — весело ответил Лукас. Его глаза встретились в зеркале с глазами Виктории, и он безмятежно улыбнулся ей. «Продолжай, Нэн. Так где же видели призраков?» Глаза Нэн засияли. «Они ехали там, по дорожке, в полночь. Можете себе вообразить? Станут приличные привидения разъезжать по ночам верхом на лошади, я вас спрашиваю. А некоторые тут говорят, будто видели их своими глазами». «Я склонен согласиться с вами». Самым серьезным видом заявил Лукас, по-прежнему глядя на Викторию в зеркало. Она заметила в его глазах озорной блеск. «Уважающие себя призраки не станут разъезжать по ночам. А кто их видел?» «Тут я не совсем уверена, милорд. Мне рассказала судомойка, а она слышала от мальчика, который пришел сегодня утром наниматься на работу в конюшню. А уж откуда он слышал, я не знаю», — ответила Нэн. Должно быть, он сам выдумал эту историю с начала до конца, произнесла Виктория. Спасибо, Нэн. Достаточно. Да, миледи. Нэн снова присела и вышла из комнаты. Лукас усмехнулся. Ставлю десять к одному. Билли здорово переиначил события прошедшей ночи. Да уж, наверное, засмеялась Виктория. Замечательный получился розыгрыш, правда, Лукас? — Боюсь, тебе будет не до смеха, когда кто-нибудь наконец догадается, что привидение — всего-навсего живой граф Стоунвейл и его озорная графиня. Впрочем, когда появится проблема, тогда и будем ей заниматься. Ты готова к завтраку? — Да. Признаться, у меня сегодня просто необыкновенный аппетит. — Интересно, с чего бы это? — пробормотал Лукас, открывая дверь перед своей графиней. Виктория подхватила мужа под руку. «Физические упражнения всегда способствуют хорошему аппетиту, милорд. Какие у вас планы на сегодня?» «Мне надо встретиться с викарием, обсудить кое-какие идеи насчет новой системы орошения. А у тебя, дорогая?» Виктория горестно усмехнулась. «Наверное, мне придется провести утро, изучая предложения известных ростовщиков». Надо же мне знать, под какие проценты я смогу одолжить деньги, когда ты оставишь мне только жалкое месячное содержание». «Не расходуйте силы понапрасну, миледи. Ведь позволить тебе отправиться к ростовщикам для меня все равно, что отказаться от нашего сражения и в знак поражения выкинуть белый флаг». «Какой любопытный образ, Лукас. Иногда мне кажется, что ты совершенно не способен признать свое поражение. Ни в чем». «Ты постепенно привыкаешь ко мне, Викки». К концу завтрака прибыла почта. На одном из трех писем Виктория узнала печатку своей тети. Второе было, несомненно, от Анабеллы Линдвуд. Виктория вскрыла послание подруги. «Викки, дорогая, какой переполох ты у нас вызвала. Все только и говорят о величайшем романе сезона». Дочь леди Хестерли даже предложила Байрону написать стихи в честь знаменательного события. Каролина Лэм при этом сообщении, конечно же, пришла в ярость. Как известно, она никому не позволит превзойти ее в романтичности. Как бы то ни было, разговоры о твоем браке потеснили все остальные сплетни. «Скорее возвращайся к нам, Викки. Тебя примут словно сказочную богиню любви, сошедшую со страниц классического романа». И потом, без тебя в городе так скучно. Единственный интересный момент был, когда я наконец уговорила Берти на отрез отказаться от предложения Виконта Бартона. Теперь он впал в ныне. Конечно же, лорд Бартона не Берти, но вот-вот смириться со своей судьбой и вновь примется за поиски достойной невесты. Любящая тебя, Аннабелла. Вот с беднягой Бартона мы покончено, пробормотал Лукас. Леди разделались с ним. «Покончено!» – торжествующе подхватила Виктория. Она вскрыла письмо от тети, быстро пробежала его и горестно вскрикнула. «Боже мой, вот беда!» Лукас оторвался от газеты, доставленной вместе с письмами. «Что случилось?» «Все пропало! Какой ужас! Это катастрофа!» Лукас сложил газету и оставил ее возле своей тарелки. Что-то стряслось с твоей тетей? Ее сразила болезнь? Нет-нет, ничего подобного. Беда случилась с нами. Боже мой, Лукас, что же делать? Как нам выпутаться из этого кошмарного положения? Нет, я не переживу. Наверное, я сумел бы тебе помочь, если бы ты в нескольких словах объяснила, что за кошмарное и ужасное несчастье. Виктория в отчаянии подняла глаза к небу. Ничего смешного нет, Лукас. «Тетя пишет, что Джессика Аттертон нанесла ей визит и сказала, что было бы правильно, если бы мы с тобой показались в Лондоне до конца сезона. Леди Атертон была так добра, что предложила оказать нам честь и первой принять нас». Лукас с минуту размышлял, потом пожал плечами. «Пожалуй, она права. Неплохая мысль. Таким образом, наш брак окончательно превратится в романтическую историю». «Лукас, да ты меня слушаешь?» Возмутилась Виктория. «Это же Джессика! Джессика Атертон желает принять нас!» «Чего же лучше? Нам известно, какое положение она занимает в обществе!» Виктория рассердилась. «Ты с ума сошел? Ты думаешь, я позволю, чтобы Джессика Атертон снова принялась улаживать наши дела? Да ни за что на свете! Я не хочу еще раз оказаться чем-то обязанной ей!» Ответом было молчание. «Еще раз?» Отозвался, наконец, Лукас. «Уж не хочешь ли ты сказать, что уже обязана ей, за то, что она познакомила нас и способствовала нашему браку?» «Не смей дразнить меня, Лукас. Я не в том настроении. Все слишком ужасно. Что же я скажу тете Клео? Как нам выпутаться?» «На мой взгляд», — произнес он, поднимаясь из-за стола, «нам не следует выпутываться. Твоя тетя совершенно права». По-моему, прекрасный ход – появиться в свете до конца сезона на приеме у безупречной леди Атертон. После этого никто в обществе не посмеет сплетничать о нас. Виктория не верила своим ушам. «Ни за что. Я отказываюсь на отрез. Тут уж ни ты, ни тетя не заставите меня передумать. Хватит с меня Джессики и ее великодушных самоотверженных услуг. Не пожалею, если никогда больше не увижу эту женщину». «Я не собираюсь ехать в Лондон, чтобы попасть на ее прием в нашу честь. Не может быть и речи». Лукас подошел к ней и, склонившись, поцеловал ее разметавшиеся локоны. «Дорогая, ты преувеличиваешь. Мне кажется, предложение Джессики вполне уместно и разумно». «Я в жизни не слышала более неразумного предложения». «Мы обсудим все потом, когда ты немного успокоишься. К сожалению, мне надо идти. Скоро зайдет наш викарий». «Тебе не удастся меня убедить, Лукас. Так и знай». Виктория сердито смотрела ему вслед, когда он выходил из столовой. А потом, немного поостыв, взялась за третье, последнее письмо. Она с любопытством оглядела конверт. Почерк и печать были ей незнакомы. Тогда она быстро вскрыла его. Из конверта выпали брошюрка, вырезка из газеты и короткая записка без подписи. «Мадам». «Учитывая ваш интерес к научным изысканиям, смею надеяться, что вас заинтересует присланный материал. Похоже, мертвецы иной раз возвращаются к жизни». В конце записки красовалась все та же таинственная буква «У». Чувствуя, как ее охватывает страх, Виктория заглянула в брошюру и прочла заголовок о некоторых любопытных явлениях в области применения электричества для оживления трупов. В газетной статье подробно рассказывалось о разоренной могиле, в которой обнаружили пустой гроб. Предполагалось, что тело похитили кладбищенские воры, поставляющие трупы хирургам. Однако ходили слухи, что мертвеца пытались оживить с помощью электричества. Власти начали расследование. Впервые в жизни Виктория почувствовала, что вот-вот упадет в обморок. Она кивнула лакею, чтобы тот налил ей еще кофе. И тупо смотрела, как медленно-медленно льется в чашку горячая темная жидкость. Очень осторожно, дрожащими пальцами, Виктория приподняла хрупкую фарфоровую чашечку и одним глотком отпила половину ее содержимого. Головокружение прекратилось. Посидев еще немного, Виктория решила, что в состоянии ходить. Она взяла страшное письмо и поднялась к себе в комнату. Лукас, направляясь в библиотеку, с удовольствием отметил, как прекрасно отделан холл. Он чувствовал себя вполне счастливым. Стоунвейл очень не изменился с тех пор, как он унаследовал имение. Деревянные панели были заново покрыты лаком и блестели. Старые гобелены починили или сменили на новые. Ковры почистили, и вновь стал заметен их тонкий старинный узор. Отмытые окна отражали утреннее солнышко. Дом был заполнен слугами, жизнь наладилась. Лакеи с гордостью облачились в новые ливреи. К обеду подавали изысканные, искусно приготовленные блюда. В окно библиотеки Лукас мог наблюдать, как под руководством Виктории разрастается его сад. Скоро достроят для нее небольшую оранжерею. Тетя уже выслала из Лондона саженцы и семена экзотических растений. Лукас понимал, что все новшества в доме и в саду были результатом заинтересованных усилий Виктории. Деньги сами по себе не совершили бы такого чуда, не превратили бы Стоунвейл в настоящий дом. Для этого требовалась женская рука. «Она дала мне нечто гораздо более ценное, чем деньги», — признал Лукас. Виктория вручила ему самое себя, ум, великодушие и щедрость, радостную энергию. Ее обожали все слуги. Деревенские жители ликовали, когда она заходила в их лавочки. Не прошло незамеченным и то, что она всегда без малейшего промедления оплачивала счета торговцев. В деревню начали привозить новые товары. «Как ему повезло», — думал Лукас, стоя у окна. Он получил все, о чем мог только мечтать. Разумную хозяйку днем и страстную, полную огня любовницу ночью. Чего еще желать мужчине? Но, как ни странно, у него не было полного удовлетворения. В последние дни Лукас понял, что ему нужно от Виктории кое-что еще — Он ждал тех сладостных, нежных слов любви, в которых она отказывала ему со дня их свадьбы. Он мечтал полностью завоевать ее любовь и доверие. Наверное, он не заслуживает ни ее доверия, ни ее любви. Но ему без них не будет покоя. Ему не нравился откровенно деловой подход Виктории к его судьбе. Все-таки брак – не сделка и не очередное вложение капитала. Он не позволит ей относиться к их жизни подобным образом». Лукас перевел глаза на Стрелиция Регина. Сегодня он принес рисунок в библиотеку и поставил на своем столе. Каждый раз, когда он смотрел на рисунок, он вспоминал слова Виктории, сказанные в ту ночь в гостинице. «Кажется, я полюбила тебя, Лукас». Дверь библиотеки распахнулась, когда Лукас располагал рисунок так, чтобы его было хорошо видно с другого конца стола. В комнату вошел достопочтенный ворд. Радостно улыбнулся графу, протягивая ему очередной номер журнала. «Последний выпуск сельскохозяйственного обозрения», — объявил он. «Я подумал, вам будет интересно взглянуть». «Конечно. Спасибо, сэр. Присаживайтесь». Из окна действительно откроется прекрасный вид, когда леди Стоунвейл закончит благоустраивать сад. Прежде чем опуститься в кресло, викарий с любопытством понаблюдал за кишевшей в саду работой. «Позвольте мне сказать, ваша жена – замечательная женщина, сэр, прекрасная помощница для своего супруга. Примерно об этом я только что и думал. Кстати...» «В деревне ее уже не называют иначе, как янтарная леди». Лукас усмехнулся. «Ничего страшного, лишь бы арендаторы не прозвали меня янтарным рыцарем. Не хотелось бы, чтобы они принимали своего хозяина за призрак, а то они отложат уплату ренты до нашей загробной встречи». «Не беспокойтесь», — посмеиваясь, заверил его викарий. «Они воспринимают вас как нечто вполне реальное, осязаемое». «Вас никак не примешь за призрак, граф. Вы прирожденный командир, о чем, полагаю, вы сами знаете. А земля и ее люди больше всего нуждаются в опытном руководителе. Кстати, я вспомнил». «Да». Викарий приподнял брови. «Говорят, люди по ночам снова встречают янтарного рыцаря и его леди». «В самом деле?» «Кажется, один из деревенских мальчишек встретился с ним». Спрашивается, что делал среди ночи сам мальчишка. Однако кое-какие предположения на сей счет у меня имеются. Во всяком случае, встреча с рыцарем и его леди отвратила мальчика от чрезвычайно опасного ремесла ночного грабителя. Он устроился на работу в вашу конюшню. Пожалуй, работа в конюшне безопаснее, хотя и менее увлекательна. Конечно, с улыбкой подтвердил викарий. — Вообще-то, Билли хороший мальчик. Ему приходится содержать мать и сестру, так что я очень рад, что рыцарь не счел своим долгом пристрелить парня на дороге или передать его властям. Лукас пожал плечами. — Должно быть, рыцарь видел в своей жизни немало молодых людей, которые погибли понапрасну. Это даже призраку может надоесть. А теперь, викарий, я хотел бы услышать, как продвигается ваша книга по садоводству. с минуту смотрел на него, его взгляд говорил, что он прекрасно все понял, а потом, застенчиво улыбнувшись, произнес. — Как мило, что вы спрашиваете об этом. Я как раз перешел к розам. Тут его взгляд упал на стрелице Регина. — Какой замечательный рисунок! И все детали переданы удивительно точно. Цветок получился словно живой. Великолепная работа! «Позвольте спросить, где вы купили рисунок?» «Я получил его в подарок». «В самом деле, а я нигде не могу найти художника, который выполнил бы иллюстрации к моей книге». «Да, вы упоминали, что вам нужен художник, владеющий акварелью и прекрасно разбирающийся в ботанике». Викари не отводил глаз от рисунка Виктории. «Несомненно, это работа большого мастера». «Вы случайно не знакомы с художником?» «Да», — равнодушно ответил Лукас. «Я с ним знаком». «Прекрасно, прекрасно! Вы бы не могли познакомить нас». «Это художница. И, конечно, я познакомлю вас при первом же удобном случае. Я вам весьма благодарен за это». Судя по голосу, Викарий в самом деле очень обрадовался. «Мне трудно выразить словами, как это для меня важно». «С удовольствием устрою вам встречу», — повторил Лукас. «А теперь я хотел бы услышать ваше мнение относительно того, как нам организовать систему орошения на фермах у леса». Лукас разложил на столе карту и показал викарию интересующий его участок земли. «Вы правы. Необходимо поднять урожайность в этих местах. Посмотрим, посмотрим, что вы тут придумали». Викарий склонился над картой, Но в последний момент вновь оглянулся на Стрелице Регина. «Простите, но вы не скажете, как скоро я смогу встретиться с художником?» «Скоро!» – успокоил его Лукас. «Очень скоро!» Через два часа Лукас проводил гостя и пошел наверх, прихватив свою драгоценность – Стрелица Регина. Он был вполне доволен собой. «Как я ловко все устроил!» Хвалил себя Лукас, поднимаясь по лестнице в свою комнату. Не так-то легко сделать подарок женщине, которая принесла своему мужу большое приданное. Не может же уважающий себя супруг преподнести жене бриллиантовое ожерелье, купленное на ее же деньги. Лукас бережно повесил рисунок на прежнее место, отступил назад на пару шагов, чтобы полюбоваться произведением, а потом пошел к двери в спальню Виктории и постучал. Не получив ответа, Лукас нахмурился и постучал еще раз. Грикс докладывал ему, что Виктория в своей комнате. «Викки!» Так и не дождавшись ответа, Лукас повернул ручку двери и заглянул в комнату. Виктория устроилась у окна. Три письма, полученные за завтраком, лежали возле нее на маленьком столике красного дерева. Виктория слегка повернула голову и устало улыбнулась ему. «Прости, Лукас, но мне что-то не здоровится. Я хочу немножко отдохнуть». Лукас почувствовал, как пробегает по его телу нервная дрожь. Это напоминало ему то напряжение, которое он испытывал во время войны перед битвой в ожидании первого выстрела. «За завтраком ты не жаловалась на недомогание?» «Да, но потом принесли почту». Локос немного расслабился. «Ты все еще дуешься из-за приглашения Джессики Атертон?» «Сейчас оно не имеет для меня никакого значения». «Я рад это слышать». Подойдя ближе, Локас опустился в кресло напротив жены. Он вытянул ноги и начал рассеянно массировать раненое бедро. «Так в чем дело, Викки?» — Я уже знаком с самыми разными твоими настроениями, но в таком еще не видел. Честно говоря, мадам, я выбиваюсь из сил, но все равно не успеваю за вашими причудами. — Я никогда еще не была в столь скверном положении и не знаю, как мне теперь быть. Но определенно надо действовать, иначе я сойду с ума. — Тебе в самом деле не здоровится. Он усмехнулся. — Может быть, ты все-таки беременна? Ты не думаешь? Лукас? «Сейчас я бы даже предпочла беременность этой ужасной проблеме». Она еще не зачала его дитя. На миг Лукас испытал разочарование. «Очень жаль, дорогая. Расскажи, наконец, что тебя так тревожит». Виктория посмотрела на бумаги, лежавшие на столике. Когда она подняла взгляд, Лукаса поразил застывший в ее янтарных глазах ужас. «Лукас, ты веришь...» что электрическая машина способна оживить покойников. «Оживить покойников? Вздор! Боюсь, в последнее время ты чересчур много играла в привидения. Мне не доводилось слышать, чтобы хоть один подобный эксперимент увенчался успехом». «Но ведь мы же не можем знать обо всех экспериментах. Нынче люди по всей Англии развлекаются, создавая электрические машинки». Лука только покачал головой. «Если бы хоть один эксперимент с оживлением удался, о нем написали бы все газеты и журналы». «А что, если кто-то заплатил удачливому экспериментатору, чтобы сохранить это в тайне?» Лукас понял, наконец, насколько перепугана Виктория, и его охватил гнев. Без лишних слов он протянул руку и сгреб все бумаги со стола. Он сразу же отбросил в сторону письма Анабеллы и леди Нэттлшип. Достаточно было одного взгляда на брошюру и газетную вырезку, чтобы убедиться. Они как раз посвящены пропавшим трупам и опытам по оживлению. — Конечно, это любопытно, но нет никаких доказательств успеха в этой области. Откуда это у тебя? — спросил он, указывая на газетную вырезку и брошюру. — Мне их прислали. Они были в третьем конверте, который я вскрыла за завтраком. Вот что еще было вложено в конверт. Виктория протянула ему записку. Лукас быстро пробежал по ней глазами и с трудом подавил закипавшую ярость. «Мадам, учитывая ваш интерес к научным изысканиям, смею надеяться, что вас заинтересует присланный материал. Похоже, мертвецы иной раз возвращаются к жизни». Подпись «У». Он отбросил записку и с размаху ударил кулаком по столу. «Черт бы побрал мерзавца!» «Лукас, это он!» Это снова У, тот самый, кто подбросил мне платок и табакерку. Виктория тщетно пыталась овладеть собой. Лукас видел, как ее буквально трясет от страха. Он все-таки заставил свой голос звучать спокойно, словно он обращался к молодому офицеру, обычно храброму, но занервничавшему перед сражением. Викки, успокойся. По-моему, это уже слишком. Придется принять меры и выяснить, кто нам угрожает. а затем разобраться с негодяем. Прекрасные губы Виктории дрогнули. «Я знаю, кто стоит за этим. Сэмюэль Уитлок, убийца моей матери. Лукас, он вернулся. Он каким-то образом ожил и теперь убьет меня или будет преследовать меня точно так же, как я...» Внезапно она замолчала и закрыла лицо руками. «Боже мой! Боже мой!» вырвалась из глубины ее души. Лукас поднялся и притянул Викторию к себе. Она искала убежище в его объятиях. Руки его медленно, нежно поглаживали плечи Виктории, но в груди Лукаса бушевала холодная ярость. Наконец дрожь, сотрясавшая ее тело, улеглась, и Виктория тихо высвободилась из его рук и отошла к своему туалетному столику за платочком. «Ты, наверное, считаешь...» «Что у меня помутился рассудок, если я верю в такие вещи, как ожившие мертвецы?» Прошептала она, отворачиваясь от него, чтобы смахнуть слезы. «Я думаю, ты очень напугана», — ответил ей Лукас. «И кто-то намеренно пугает тебя». В зеркале туалетного столика он видел теперь ее лицо. «Кому это нужно, Викки?» «Я уже сказала. Сэмюэлю Уитлоку». «Нет, дорогая, только не ему. Он умер». Ты так испугалась, увидев подпись на послании, что даже утратила способность здраво рассуждать. «Но это он!» Виктория резко обернулась. «Как ты не понимаешь, Лукас? Он не умер. Или он на самом деле не погиб в ту ночь, когда свалился с лестницы, или его оживили электрической машиной. В любом случае, он вернулся и теперь преследует меня. Ни у кого, кроме Уитлока, нет причин столь жестоко мстить мне». Лукас внимательно посмотрел на нее. «Подожди, все это очень важно. Почему он должен мстить тебе?» Глаза Виктории печально затуманились. «Лукас, я не могу рассказать тебе. Получив признание, ты возненавидишь меня. Ты даже смотреть на меня не захочешь». Лукас невольно усмехнулся. После столь интригующего вступления уже нельзя не рассказать все до конца. «Скорее, дорогая, иначе я умру от любопытства». «Не вижу ничего смешного. Лукас, ты даже вообразить себе не можешь, что я совершила». Лукас подошел к Виктории и прижал к себе ее трепещущее тело. «Послушай, ты не можешь рассказать мне ничего такого, за что я мог бы возненавидеть тебя. В чем бы ты ни призналась, это не сравнится с подлинным адом, что мне пришлось пережить на полях сражений. Дорогая, откройся мне». «Хорошо, Лукас». Голос ее звучал драматично. «Но запомни, я тебя предупреждала». «Хорошо, я запомню». «Я... убила его». Она застыла в его объятиях, ожидая взрыва ужаса и отвращения. «Я... убила Сэмюэля Уитлока». «Хм...» — пробормотал Лукас. «Чего-то подобного я и ожидал». Она подняла голову и посмотрела ему в лицо. «Ожидал?» «Но как ты мог ожидать? Я хранила все в строжайшей тайне. Даже моя тетя не подозревает о том, что я сделала». «Ты ничем не выдала себя. Просто некоторые наблюдения позволили мне удовлетворить свое ненавязчивое любопытство». «Господи, какие еще наблюдения?» «Начнем с того, что Уитлок умер почти сразу же после твоей матери, и ты была убеждена, что он убийца, но никогда не понесет наказания. «Я уже довольно хорошо изучил тебя». Конечно, не настолько хорошо, как бы хотелось, но я уверен, ты никогда не позволила бы убийце своей матери уйти от расплаты». Воцарилось молчание, а потом Виктория прошептала, еле слышно. «Кажется, вы нисколько не огорчены, милорд». Лукас задумался над ее словами. «Мне не дает покоя только одна мысль. Какой огромной опасности ты подвергалась, когда притворялась призраком?» Виктория вздохнула. «На самом деле я не собиралась его убивать, хотела только заставить его во всем сознаться. Но когда узнала, что он сломал себе шею, честно говоря, нисколько об этом не пожалела. Я почувствовала удивительное облегчение». «Прости, но ты видела, как он погиб?» Виктория спрятала лицо на груди Лукаса. «Да, видела. Я сама чуть не погибла». «Господи, что же произошло?» — Долгая история. Ты в самом деле хочешь знать? — Если понадобится, я буду слушать тебя до вечера, а затем всю ночь напролет. Лукас помог Виктории опуститься в кресло и сам сел напротив нее. — Викки, расскажи мне все до конца. Виктория мела в руках платочек, но взгляд ее уже бесстрашно встречался со взглядом Лукаса. — Мой отчим много пил, а напившись, впадал в ярость. «Его привычки были мне известны, так что я решила воспользоваться его слабостью». «Стратегия!» — одобрил ее Лукас. Виктория поморщилась. «Не знаю, просто ничего другого я придумать не могла. Я хорошо знала дом, все-таки прожила в нем несколько лет, пока мама не отправила меня к тете. Огромный старинный особняк с потайными ходами и просторными холлами, где пройдешь и не заметишь дверь в комнату». Я использовала все это, когда являлась моему отчиму. Являлась как призрак? Да. Хлюпнув носом, подтвердила Виктория. Потрясающе. Право, Лукас, ты не должен относиться к этому как к увлекательному приключению. Сам подумай, мне было так страшно. И все-таки история очень занятная. Что ж тут плохого? Для расширения кругозора она значит не меньше, чем оживление трупов. Но продолжай, моя дорогая. Я напросилась в гости к друзьям, что жили в доме по соседству. Они были в хороших отношениях с мамой, знали нрав отчима и сочувствовали мне. Я провела у них неделю. По ночам потихоньку выходила из дому и пробиралась через лес в дом отчима. Я надевала платье, в котором моя мама венчалась, и появлялась перед ним. Ты рассчитывала, что с пьяных глаз Уитлок примет тебя за призрак покойной жены? Виктория кивнула. Сначала он решил, что это галлюцинации. Потом начал разговаривать со мной. Это было по-настоящему жутко, Лукас. Он велел мне убираться, оставить его в покое. Потом он говорил, что никогда не хотел жениться на мне, что ему нужны были деньги. Неужели я не понимаю этого? И снова умолял оставить его в покое. Наконец, в одной из ночей нервы его не выдержали. Он набросился на меня с ножом, Крича, что убьет меня еще раз и отправит в ад. Локос на миг прикрыл глаза, стараясь отделаться от мысли, как близка была его Виктория к страшной гибели. «Тогда он и свалился с лестницы?» «Да. Я убегала от него через холл, а потом побежала вниз по лестнице. Он преследовал меня по пятам, размахивал ножом и все кричал, что сейчас убьет меня. На лестнице он споткнулся и полетел вниз головой». «О слуги?» – прошептал Лукас. «Где были они?» «У него было двое слуг, муж и жена, оба старики. Они жили в дальнем конце дома. Обычно они рано укладывались спать и до утра не интересовались, чем занят их хозяин. Они уже привыкли к его пьяным воплям и оставляли их без внимания». «Ясно. Ты убедилась, что твой отчим мертв?» «Нет. Я так испугалась, что сразу же убежала. Наверное, он не погиб». Виктория бросила взгляд на газетную вырезку. «Лукас, я не знаю, что и думать. Ты считаешь, он мог инсценировать свои похороны, чтобы потом являться мне словно призрак, как я ему?» «Вполне возможно». Виктория прикусила губу. «А где же он пропадал столько времени, если он на самом деле жив?» «Допустим, он прятался. Боялся, что ты донесешь на него». «Он умер. Я уверена, что он умер. Я убила его». Выкрикнула она. «Ты не убивала его, Викки. Ты очень ловко старалась выудить из него признание. И тебе это удалось. Но ты сама чуть не погибла. И сейчас меня беспокоит только это». Голос Лукаса окреп. «Конечно, надо убедиться, действительно ли он мертв. Брошюра и статья в газете заслуживают специального расследования. Надо узнать, кто прислал мне письмо». «Вот именно», — согласился Лукас. «Мы должны как можно скорее найти ответ на все вопросы, а заодно разобраться с каретой, едва не переехавшей тебя, и с тем грабителем, который напал на меня накануне того дня, когда ты нашла табакерку». «Лукас, у меня голова идет кругом. Я не в силах вынести это. Я должна понять, что происходит». «Я полностью согласен с тобой. Как я уже сказал, необходимо все выяснить как можно скорее». «Полагаю, лучше всего начать расследование в Лондоне». Лукас улыбнулся. «Таким образом, у нас есть еще одна причина, чтобы возвратиться в город и принять приглашение Джессики Атертон». Виктория вымученно улыбнулась в ответ. «Лукас, ты невыносим, честное слово. Даже в такой момент ты продолжаешь плести интриги, чтобы заставить меня все-таки поступить по-твоему». «Стратегия, дорогая моя, в ней моя сила». А теперь я хотел бы поделиться с тобой приятной новостью. Ты помнишь свой рисунок Стрелицей Регина»? Да, конечно. Лукас одарил ее легкой улыбкой. «Викарий хотел бы, чтобы ты выполнила акварелью иллюстрации для его книги о садовых цветах». Удивление было ей очень к лицу, во всяком случае, на взгляд Лукаса.